О помощи ему они не помышляют, и поступают с ним несправедливо и жестоко, не только грабят, но калечат или убивают. Не подчиняются они естественным законам мироздания, а потому и реки из своих выходят берегов, и берега затоплены водой, и сыновья идут против отцов, и время засух и дождей с годами изменилось. а посему велю тебе, мой адмирал Кволанг, карать виновных. Не позабудь, что милосердие — исконный атрибут монаршей власти, и было бы весьма самонадеяно желать его присвоить. Будь беспощаден, праведен, будь мне послушен и непобедим. Беглые упоминания о хрупкости лодок не имело, конечно, никаких оснований, Просто надо было приободрить воинов Кволанга. Спустя девяносто дней силы вдовы Чинг столкнулись с силами Центральной империи. Примерно тысяча судов сражалось от восхода и до захода солнца. Битву сопровождал аккомпанемент колокольчиков и барабанов, пушечных выстрелов и проклятий, гонгов и пророчеств. Силы империи были разбиты. Так и не представилось им случае проявить запрещенное снисхождение или предписанную жестокость. Кволанг последовал обычаю, о котором наши побежденные генералы предпочитают забывать, покончил самоубийством. Берега, объятые ужасом И тогда шесть сотен воинственных джонок и сорок тысяч победивших пиратов гордой вдовы заполонили устье реки Сидзян, предавая селение огню и мечу, приумножая число сирот справа и слева по борту. Иные деревни сравнялись с землей, только в одной из них взяли тысячу пленных. Сто двадцать женщин Отдавшихся подзыбкую защиту тростниковых зарослей и ближних рисовых полей, были там найдены, их выдал несмолкаемый плач ребенка и проданы затем в Макао. Весть о горьких слезах и свирепых расправах, хотя и не близким путем, дошла до Киакинга, сына неба. Кое-кто из историков уверяет, что она его опечалила менее чем разгром карательной экспедиции. Так или иначе, он оснастил вторую, устрашающую по числу штандартов, матросов, солдат, оружия, припасов, астрологов и предсказателей. Командовать пришлось на этот раз Тинг-Квею. Несметное множество его кораблей заполнило дельту Синдзяна и отрезало выход пиратской эскадри. Вдова приготовилась к бою. она знала что бой будет трудным неслыханно трудным почти безнадежным ибо дни и месяцы краши и безделье развратили людей но сражение не начиналось солнце спокойно вставало и заходило затрепетавший тростник и люди и оружие были на страже полуденный изной размаривал отдых томин дракон и лисица Между тем ленивые стайки драконов ежевечерне взмывали в небо с судов императорской эскадры и деликатно садились на воду и на палубы вражеских джонок. Эти легкие сооружения из тростника и бумаги напоминали воздушных змеев, а их пурпуровый или серебристый цвет усиливал сходство. Вдова с любопытством разглядывала эти странные метеориты, и вспоминала длинную и туманную притчу о драконе, который всегда опекает лесу, несмотря на ее вечную неблагодарность и бесконечные проступки. Уже луна пошла на убыль, а фигурки из тростника и бумаги продолжали повествовать всю ту же историю с чуть заметными отклонениями. Вдова печалилась размышляла. Когда луна стала круглой в небе, И в розоватой воде истории, казалось, пришла к концу. Никто не мог предсказать, все прощение или страшное наказание станет уделом лисицы, но неизбежный финал приближался. Вдова поняла. Она бросила оба своих меча в реку, преклонила колено на палубе.